Слова неуверенности. Эпиграф. Нередко, ставя задачу перед сотрудником или обращаясь с каким-то предложением к партнеру, слушая ответ кандидата или просто ведя беседу, мы не обращаем внимания на то, что именно человек говорит «я попробую» или «я сделаю». А если бы обратили, то смогли бы выяснить, в чем причина сомнений собеседника и подстраховаться. Слова неуверенности тоже указывают на пропозицию высказывания. Это могут быть либо глаголы «попробую», «постараюсь», «попытаюсь», «приложу усилия» и тому подобное. Либо вводные слова, выражающие неуверенность, «наверное, возможно, отчасти». Данные слова говорят нам о том, что человек сам не уверен в том, что у него получится сделать необходимое. Обратите внимание, слово «получится» тоже указывает на пропозицию. Слова неуверенности появляются в речи по двум причинам. Либо человек не уверен в своих силах и передает эту неуверенность на подсознательном уровне, либо он сознательно вводит нас в заблуждение, и это проявляется в выборе слов. Заметив в речи собеседника слова неуверенности, мы получаем возможность копнуть вглубь и понять, в чем причина появления неуверенности. В сознательной дезинформации или неуверенности в себе, в своих навыках и способностях. Слова сомнения. Эпиграф. «Ты и правда меня любишь, тебя и только, как сильно, скажи, вот столько, и клянешься в любви ко мне навеки, и клянусь в любви к тебе навеки, я люблю тебя и только, сильно-сильно, вот столько». Из современной песни. «Правда, действительно, точно», Эти слова в вопросительных предложениях указывают на сильное сомнение со стороны спрашивающего. Если кандидат спрашивает, вы действительно даете возможность самостоятельно принимать решение. Мы понимаем, что он не верит нам, по крайней мере пока.